«Я гладиатор двадцатого века, и дар, и храм, и соль! Я в о с м ь пядей сверхчеловека, я атомный карамболь!» Мимо проходили воркующие парочки и безутешные девичьи коллективы. Взрослая публика тяжело скакала по дорожкам к ларькам Массандра и Каснодар-Вино. Семейные пары вели т и ш е к на карусель, и те раскачивались в них на руках, повиснув, как обезьянки. — Максик, клюет! — шепнул мнительный Лаптев, заметив молодую даму с о б е з ь я н ы ж е м направлявшуюся к ним с благодарной, несколько скованной улыбкой. — Кара и боль! Я карамболь! — вскрикнул Клавдин в экстазе. — Вот, видишь, даже и дядя кофточку одел! — сказала мама оробевшему и надзутому крапузу. — А простудишься, кто с тобой в о л а н д а т ь с я будет? Пушкин? И, уходя, кивнула Максиму признательно. — Хамье! Обывательщина! — — забормотал Клавдин вдогонку. — Им воронежские ч и с т о ш к и нужны с притапами. И, обращаясь непосредственно к небу, загласил. — Да, карамболь, а ты, ханыга, едал аджигу, а в д ж и г и прыгал из воль. В ответ на эти слова из кустов выломился человек с а в о с к о й н а б и т ы й черными глазами, и о т р ы в и с т о спросил. — Где г д е о д ж и г у дают? — а на морвокзале. С ядом в голосе сказал Лаптев. «Спасибо, браток!» Человек нырнул обратно в пролом и сменился другим, любопытным и пьяным. Это-то Соловелову ставился на б а с ы е ноги Лаптева, заложил руки в карманы и, раскачивая себя шевелением ладони, извлек спекшую из в к о м о к трешницу. «На! Будешь помнить Василия з в а р к о т о й и подмигнул к женской к о в ч и к е к л а в д и н а по морде хочешь?» — предложил Лаптев. «Давай!» С легкостью согласился Василий. — Гера, не смей! — вмешался Клавдин. — Разве не видишь? — Давай еще с п е е т е сегодня получить. Ради бога! Не связывайся! — А ты, подруга, не лезь! — осадил Клавдина пьяный. — Не лезь! Мы сами разберемся! — Это? Это переходит все рамки! — захлебнулся от стыда Максим. — Он, кажется, действительно хочет по морде! — Ага! Послышал а за спиной Клавдина. Максим в с т е п е н у л с я Возле кассовой будки объявился животастый представительный мужчина и чугунно и сподлобно разглядывал голубого козла. — Ах-ха! — повторил он неопределенно, и тоже пропал. «Сволочь — Сволочь! — определил Василий. — Ты кого звать побежал? И поплыл, загребая руками в кусты, он хотел в ы ч е р п н у т ь оттуда ж и в о т а с т в о Вот такие лица и организации обращают на нас внимание! — упрекнул Максима. изволновавшийся Лаптев. «Не зашли! Спасибо, браток! Плебеи! Нищие духом!» — неуверенно оправдывался Клавдин, т у т же взъерошился и закричал. «Корой и боль! Я к а р о м б о л ь Максим оживился не без причины. В аллее п о к а з а л о с ь давешняя манекенщица. Карина не шла, о плыла профессиональной походкой в сопровождении Герасима Федотовича и Гурия Михайловича. Полярник из больших к р ы х о б о р о в держал ее под руку, а Белявский катился рядышком, приговаривая, как заведенный, «Что там, нерпа, я вам ш а п к у м о н о м а х а устрою!» А в шагах десяти от них держался Стасик Бурчалкин. Неизвестно, что он задумал, но в глазах у него было нечто недоброе и даже ториадорское. я веха века сверх человека выставился навстречу группе клавдин а лаптев остался в тени конфузливо почесывая левую голую ступну правй о но манекенщица оставила их без внимания применив свой излюбленный прием исследование облаков зато гури й михайлович пришел в замешательство избормотал этого мне только не хватало а краходский полярник Затормозил, как белый медведь, у свежей проруби и с аппетитом уставился на козла. «Не вери себе!» Отказываясь поверить, он машинально потянулся к призраку картины пальцами, но так и не дотянулся. «Простите!» — услышал он за спиной чатый горячий шепоток. «Мне нужно кое-что уточнить!» е р а с и м Федорович почувствовал, как вытеснят в сторону плечом, и в следующее мгновение увидел свою картину в руках нагловатого молодого человека с осетинской и талией и холодными снайперскими глазами. Герасим Федотович ухватил за уголок рамы с явным намерением за свое добро постоять, постоять достойно. — Смотри, лапоть, а ты не верил! — возликовал Клавдин. — Я говорил, проймет. — Эй, товарищи, экспонаты руками не трогать, что за манеры, карамба-карамболь! Но тут послышались трес кустов и тропливый топот. Показались дружинники. Парусиновые штаны наступали неводом. На правом фланге, задевая кусты головой, мчался предводитель. Его чуп развивался по ветру, и оттуда сыпались электрические разряды. Слева, переваливаясь, как баркас, надвигался Ага Палыч с т о щ и м прутьком акации в руках. х а а кричал он, но теперь уже совершенно о п р е д е л ё н